Несколько дней спустя, когда мрак вошёл в бункер, дракончик не бросился навстречу. Он выглянул на секунду из своего ящика, чирикнул в приветствие и продолжил игру с катушкой из подниток. Мрак удивился, обычно дракончик страшно скучал, когда его не было дома, встречал у порога и целый час не слазал с плеча. Неужели привык к одиночеству? вынул малыша из ящика и внимательно осмотрел. Нет, все нормально. Задние лапки растут. На хвосте начали пробиваться первые чешуйки. Да и выглядит бодро. Дракончик вывернулся, пробежал по рукаву, влез на плечо, потерся головкой, а не бритый подбородок, спустился на пол и устремился к своему ящику. Мрак заметил, что в деревянной стенке прогрызено отверстие. Внутри послышалась возня. В чирикане катушка высоко подлетела в воздух. Нет, все как всегда. Катушка опять взлетела в воздух и упала рядом с ящиком. Дракончик выскочил из отверстия едва ли не раньше, чем катушка коснулась пола. Схватил ее в зубы и заметался по бункеру. Утомившись, попил из блюдечка, залез по штанине на колени и начал умываться. Грязнуля ты, сказал ему мрак. Всю пыль из-под шкафа собрал, а теперь ко мне на колени. Дракончик перестал умываться, поднял головку и прислушался к звуку человеческого голоса. "Лабастик, на кого ты похож, лабастик? Объясни мне, Почему ты так неправильно растёшь? Голова, во, какая вымахала, а заде смотреть не на что. Ты должен развиваться гармонично, понял? А ты пасть отрастил, как у тираннозавра. Ну подумай, зачем мне такая пасть? Если уж на то пошло, голову мог бы пока вообще не развивать, её потом всё равно отрезать придётся. Вот. Спасибо, что напомнил. Надо у Тайса наспросить. Может, не нужно всю голову отрезать? Может, можно только мозг удалить? Ты как думаешь? Дракончик лизнул его руку и свернулся калачиком.